Ничего мистического в слове «энергия» нет. Свет — это энергия. В третьем классе это проходили. Звук — это акустическая энергия. И тепло — это энергия. Жизнь — это тоже энергия. Живое отличается от мёртвого наличием витальной энергии. Пока она есть, существо живёт и шевелится, а когда её нет, существо мертво, витальная энергия, энергия либидо, адаптационная энергия, аргонная энергия. По разному энергию жизни называли разные ученые. Но есть одна тонкость, простите за каламбур, тонкая энергия существует, и иначе ее трудно назвать. Жизненная энергия делится на обычную простую благодаря которой мы живём и функционируем, и на тонкую энергию, которая не всем нужна для жизни и не всем доступна. Но те, кому нужна тонкая энергия, без неё погибают. Рано или поздно они теряют психические силы, радость жизни, волю к борьбе, а окружающие искренне не понимают, в чём дело. Еда и питьё есть, Крыша над головой есть, работа есть, общение есть. Чего еще не хватает-то? С жиру вы беситесь, сударь. Всего в достатке, а вы захандрили и чахните. Можно простой пример привести. На заправочной станции полно бензина по сходной цене. 72 -го. А вам нужен 95 -й. Вы спрашиваете, ищете, едете все дальше... А люди крутят пальцем у виска и говорят «Так полно бензина-то!» «Наливай полный бак и поезжай с ветерком! Зачем ты капризничаешь и требуешь чего-то другого? Вот же бензин!» «Всё правильно! Вот бензин!» «Но мы не можем на нём ехать!» «Машина, в конце концов, сломается! Такой уж у нас автомобиль!» «Тонкая энергия — это всё возвышенное и прекрасное!» Музыка, живопись, танец, красота природы и человеческих отношений. Это духовно наполненные беседы с теми, кто говорит на том же языке. Это божественные образы на небесах. Это поэзия. Это такая любовь, как на оттических барельефах. Об этом писал Рильке в своих элегиях. Когда не сжимаешь в объятиях не впиваешься смачным поцелуем, а лишь касаешься слегка кончиком пальца с невыразимой нежностью. Тонкая энергия — это мысленное общение и понимание с полуслова. Это духовная близость. Вот что такое тонкая энергия. И если её нет, человек, который нуждается в этом, будет страдать и хереть. А ему будут говорить, мол, спуститесь с небес на землю. Хватит капризничать. Заливай в бак тот бензин, который есть. Некоторые вон вообще на каменном угле ездит или на дровах. Радуйся и бери то, что дают. Мы бы и рады взять то, что дают. И берем. А потом удивляемся отсутствию сил и радости. Спрашиваем, почему нет энергии. Она есть, но не та, на которой работает наш автомобиль. И единственный способ найти тонкую энергию — это искать своих. Тех, кто способен понимать искусство душой, не умом. Тех, кто способен чувствовать состояние другого человека и возвращать ему радость жизни. Тех, кто способен поддержать кончиками пальцев, невесомым прикосновением вернуть силы И желание жить. Или вовсе без прикосновения. Просто энергией. Тонкой энергией жизни. Которую не везде можно найти. И не всегда. И не всем она нужна. Но есть те, кто гибнет. Без этой тонкой энергии. Как гибнут. Без энергии света и тепла. Иногда сделает человек доброе дело. Да за него же и заплатит даром говорят «Не делай добра, не получишь зла». Выходит, что делать добро не надо, это дорого обходится. Одному молодому человеку добрый поступок обошелся в 500 рублей. Обидную насмешку, маленькое предательство и полное обесценивание своего доброго поступка он при этом получил даром, бесплатно, в виде бонуса. Этот юноша увидел, как старушка перебегала улицу на красный свет. Ну, не перебегала в полном смысле слова, а пыталась быстро, но хаотично ковылять, опираясь на палку. Металась зигзагами. Машины сигналили, водители ругались страшными словами. Это была большая улица в большом городе. Смелый и добрый молодой человек бросился к старушке, подхватил под руку и перевел через дорогу с риском для жизни. Это был добрый поступок. Но сотрудник дорожной полиции так не считал. Он остановил молодого человека и выписал штраф 500 рублей. Юноша стал объяснять, что он переводил старушку, она выбежала на проезжую часть. А старушка, вместо того, чтобы подтвердить слова своего спасителя, довольно подло замахнулась палкой, Прокричала что-то насчет супостатов, которые тащат насильно через дорогу, и убежала. Ну, не быстро, но довольно проворно. А нехороший сотрудник полиции засмеялся и сказал, что старухе жить-то осталось всего ничего. Незачем из-за нее лезть на проезжую часть на красный свет. Вот так все кончилось. Обидно и несправедливо. Но вот тут скрыта одна тонкость. Очень важное. Плата за бескорыстное добро — это испытание. Это хорошо. Если после несправедливости и обесценивания, после неблагодарности и затрат человек всё же не потеряет веру в добро и продолжит его делать, он будет на заметке, а потом получит вознаграждение в самый неожиданный момент. Не от сбежавшей старушки, да бог с ней, пусть бежит, хорошо, что жива осталась. А от самой жизни, а может, от своего ангела-хранителя. Или от старушкиного ангела, кто знает. Если не отказался от добрых намерений и, вопреки неблагодарности, отдельных людей продолжил делать хорошее, потом придет награда. Этот юноша через неделю получил большой грант за свою научную работу и приглашение на прекрасную должность, о которой мог только мечтать. Это было очень неожиданно и замечательно. И почему-то молодой человек связал эти радостные события с тем неприятным случаем. В душе он так думал. Правильно думал. И если за наше же добро еще и плату берут, Если проявляют неблагодарность, то нас отблагодарят свыше. В случае, если мы не озлобились и не отказались от хороших намерений и добрых помыслов, баланс всё равно будет соблюдён. И каждый получит своё в итоге. Если люди неблагодарны, ничего страшного. Поблагодарит сама жизнь в тройном размере. У богатых и власть имеющих... Много привилегий. Личные самолеты и бизнес-классы, яхты и клубы, фешенебельные рестораны и прекрасные парки в поместьях. Много всего могут позволить себе богатые люди. Но особое, главное привилегия — это право выбирать себе общение. Не общаться с теми, с кем не хочется. И общаться с теми, С кем хочется? Это прекрасная привилегия. Но что мешает нам ею воспользоваться собственно? Откуда это принуждение себя к ненужным и неприятным контактам? А с детства оно, с самого нежного возраста. Встань в строй. Встань в пару вот с этой девочкой, которая тебе не нравится. Ну просто не нравится и все тут. Но встань, как велит воспитатель. «Разговаривай с этой чужой тетенькой, будь вежлив, отвечай на вопросы, кого ты больше любишь, маму, папу или Ленина. И поезжай в лагерь с ребятами, которых ты знать не знаешь, но будешь жить с ними вместе в комнате или в палате. И ходить в общий туалет, где нет ни дверей, ни перегородок, только дырки в полу. Общайся и контактируй, находи общий язык и терпи». «Даже в сети не вздумай пользоваться функцией блокировки. Или спрячься под замком и сиди там. Или отвори ворота и пусти всех желающих. И не смей отвечать адекватно на грубости или глупости. Общайся, терпи. Двери и перегородки – это лишнее. Все вместе сидят и какают по команде. Все равны. И надо общаться со всеми поголовно, всем отвечать, всех слушать и делать так, как удобно другим». «Знаете...» А ведь ничто не мешает пользоваться вот этой привилегией богатых и сильных. Ну нет, яхты и личного самолёта, ну и что? В общем самолёте можно просто не общаться с теми, кто не нравится. Не вести мучительные разговоры в вагоне с теми, кто чужой и странный, или агрессивный, или глуп как пробка. Поздороваться, попрощаться и всё, этого довольно. Надо прекратить принуждать себя к общению. Общаться с теми, кто нравится, это же так просто. Может быть, вот это и есть секрет богатых и знаменитых. Они сохранили себя и стали успешными, потому что однажды догадались, и есть огромная привилегия, которой можно воспользоваться прямо сейчас. Великий химик Менделеев отлично мастерил чемоданы. Такое у него было хобби, увлечение. Но если бы великий химик Менделеев слишком долго и увлеченно делал чемоданы, он стал бы не химиком, а чемоданщиком. Чемоданных дел мастером. Все очень просто. Мозг за длительный период времени перенастроился бы с химией на другое ремесло и потерял бы свою гениальность в области науки. Как бы ни напрягался потом Менделеев, ему не удалось бы вернуть себе свои высокие способности. Да уже и не захотелось бы химией заниматься. Область интересов изменилась. Застёжки, кожа, дерматин, фанерное дно, выкройки и заготовки. Вот это стало бы главным. Менять сферу деятельности очень полезно. Это помогает мозгу отдохнуть, помогает приобрести новые полезные навыки. Но временное переключение должно быть временным. Один. Крупный финансист, человек очень талантливый в своей области, был скуповат. Ну, был у него такой недостаток. И он пожалел денег на то, чтобы нанять кого-то для своей мамы. Маме он купил дом за городом с большим огородом. Мама любила в деревне жить. Но обрабатывать огород и поддерживать дом в порядке она одна не могла. Можно было нанять деревенских жителей, они бы с удовольствием поработали, вскопали бы землю, помогли посадить овощи, перебирали бы в доме и чинили то, что приходится чинить. Но скуповатый финансист стал всё делать сам и уговаривал себя, что это полезная смена деятельности. Он сам копал, сеял, поливал, да ещё завёл коз для полезного молока и очень увлёкся этими занятиями. Через месяц он выглядел, как Робинзон Крузо. И сделал очень много, хотя и страшно уставал. Его интересовали удобрения, а коз он стал собственноручно доить. И хорошо получалось. Даже он стал молоко продавать соседям. Только когда он вернулся на работу, он с ужасом понял, что отупел. Его покинули чутье и удача а в финансовых делах это очень важно, чутье и интуиция. Все мысли финансиста были заняты козами и тем, что надо окучивать картофель. Он хотел избавиться от этих мыслей, но не мог, и мозолистыми руками пытался тыкать в нужные кнопки и клавиши, но каждый тычок приносил одни убытки. Зато молока у коз становилось все больше, и клубника – Спела на грядках. Полгода пришлось восстанавливать свои способности. Большие убытки произошли, очень большие. Чуть было не пришлось жить натуральным хозяйством, продавая клубнику и козье молоко. Хорошо, что он корову не завёл. Потом всё наладилось, а в деревне он нанял помощников по хозяйству. Это совершенно обычный эффект. Землю попашешь, попишешь стихи. Так рекомендовал поэт переключаться. И академик Павлов тоже это рекомендовал. И граф-писатель Лев Толстой пахал землю иногда. Но именно иногда. Потому что стоит месяц пахать землю и ничего не делать по своей основной работе, и можно утратить все свои таланты и высокие способности. Можно, конечно, новые способности приобрести, способности земледельца, Но вернуться на прежний уровень будет очень непросто. Поэтому слишком увлекаться чем-то другим все же не стоит. Основное время и внимание должны принадлежать тому делу, которым вы занимаетесь и на которое делаете ставку. Можно в тяжелый период поработать физически. Но при этом надо постоянно тренироваться, уделять время своему основному предназначению. Повторять в уме химические формулы или играть гаммы, писать книги или танцевать – это очень важно. Нельзя забывать то, что для вас по-настоящему важно и прибыльно свою главную работу или миссию. Неважно, коз вы разводите или на диване лежите, мечтая – Мозг беспощадно подстроится под тот вид деятельности, которым вы долго и упорно занимаетесь, а другие способности начнут затухать и затихать. Слишком долго и увлеченно мастерить чемоданы не надо, если вы не хотите быть лучшим чемоданным мастером, а хотите быть великим химиком или финансистом, или музыкантом, или писателем. Хобби или вынужденная другая работа не должны поглощать все ваше время и внимание. И попахать землю нельзя. Ее придется всю жизнь пахать, если серьезно этим заниматься и этим жить. Иногда можно походить с плугом и как следует потрудиться физически. И даже нужно, но не слишком долго, чтобы не превратиться в Робинзона Круза в меховых штанах или в хорошего чемоданного мастера. Ну, конечно, если это не ваша цель и мечта. Это очень хорошая история про кактус. Про глупую покупку из добрых побуждений. Помните, был мультфильм про Ваню? Пинжак с карманами и собачку Жужу. От доброго сердца Ваня покупал ненужных зверюшек. А потом его за доброту жизнь вознаградила. А мне рассказали про маленький кактус в помятой синей плошечке. Его продавала древняя сморщенная старушка на уличном рынке. Это были трудные времена. Многие тогда торговали чем-то. И один мальчуган шёл по рынку, обычная барахолка на улице. А шёл он к киоску за баблгамом, за жвачкой, проще говоря. Ему мама дала немного денег на жевательную резинку с вкладышами. И старушка мальчика растрогала. Он бабушку вспомнил. Жалостливый мальчуган и простоватый, вроде Вани, из мультфильма. Он взял и купил этот кактус на жвачкины деньги. А старушка обрадовалась и уверила, что парнишка не прогадал. Это очень хороший кактус. Он красиво зацветёт, когда вырастет. Главное, за ним ухаживать хорошенько а денег как раз хватит на хлеб, спасибо. Хотелось бы сказать, что мальчик стал бережно ухаживать за кактусом, но это не так. Он его дома поставил на подоконник за штору, да и забыл про него. Побежал играть во двор. Через месяц мама мальчика нашла засохший кактус в синей плошечке и полила его из жалости. «Кактус возьми и оживи». Мама увлеклась уходом за кактусом. Чувствительные и добрые люди даже растения жалеют. Покупала какие-то прикормы, пересадила кактус в правильный грунт. Кактус рос, как на дрожжах. Отростки появились. А потом он как зацвёл. Просто невероятным цветком. Необычайно красивым. Интернета ещё особо не было, но мама сфотографировала уникальный цветок и снимок послала в журнал фотографию опубликовали и оказалось что кактус и вправду редкий очень дали приз деньги и книгу про кактусы приличную сумму да еще соседи стали покупать отростки кактуса поверье такое надо заплатить чтобы отросток прижился Хотя владелица кактуса предлагала даром брать, она и так была очень счастлива и рада цветку и премии. А на премию мальчику купили самокат. Он о нем просто мечтал. Мечта сбылась. Вот и вся простая история о добром простодушном мальчике и его маме. Простодушные люди часто оказываются в выигрыше, даже если купят змеючку или кактус вместо нужной вещи потому что доброму человеку воздаётся по делам его рано или поздно, и кактусы у добрых расцветают. Самый ужасный и несносный ребёнок может исправиться. Есть такой волшебный возраст, примерно 27-28 лет. Если доживёт до этого возраста молодой психопат, уж извините за грубость, всё может измениться к лучшему. Не кардинально, но к лучшему. Если душа у человека хорошая, в этом возрасте могут начаться хорошие перемены. Разум, словно всадник, начнет управлять неукротимой прежде лошадью, психикой. Душа созреет и все уравновесит. У писателя Жюля Верна был ужасный сын, ужасные дитя. С детства Мишель причинял отцу несчастья и проблемы. Писатель был вынужден сдать абсолютно неуправляемого сынишку в заведение для трудных подростков, вроде спецучилища. Но Мишель не исправился. Наоборот, попал в тюрьму для малолетних преступников. Потом он попытался покончить с собой. Жюль Верн в отчаянии отправил сына для успокоения нервов в дальнее морское плавание на полтора года помощником штурмана. Недаром он столько писал о морских путешествиях. Может, писатель втайне надеялся, что бешеного Мишеля высадят на необитаемый остров? В детстве учительница рассказывала маленькому Жюлю, что ее муж вовсе не потонул вместе с кораблем, а живет, как Робинзон Круза, на маленьком острове. И ему там вполне хорошо. В общем, писатель отправил беспутного сына в море. Но сын благополучно вернулся, живым и здоровым. Тут же похитил девушку 16 лет, танцовщицу, и женился на ней. А потом занялся коммерцией и еще стал производить велосипеды. Очень энергичный парень был этот Мишель. Его бурная деятельность обошлась писателю в огромные деньги, около 300 тысяч фунтов. Даже яхту, которую так любил Жюль Верн, пришлось продать. А сынок сбежал от жены, у которой уже родилось двое детей, и женился на другой девушке, которая тоже родила ребенка. Всех троих внуков содержал доведенный до отчаяния старый писатель. И сына, конечно, тоже. Хотя много раз клялся, что откажется от такого плохого сына. Он всё равно любил своего ребёнка, каким бы тот ни был. А потом всё наладилось, как это ни странно. Беспутный психопат Мишель оказался талантливым писателем и режиссёром. Он снял фильмы по произведениям отца и написал несколько романов, очень хороших. Сначала все думали, что романы написал сам Жюль Верн. Нет, их написал его сын. Он вообще оказался очень талантливым и трудоспособным человеком. И многое сделал для того, чтобы увековечить память отца. Так что не спешите ставить крест на подростке, который сбился с пути. Есть шансы на исправление, если душа у него добрая. Иногда психика созревает поздно, и молодой человек может много горя причинить и себе, и другим. Но если он не жесток и не зол, если душа его не испорчена, в 27-28 лет он может постепенно взяться за ум, как сын Жюля Верна, Мишель, на котором все поставили крест, кроме отца. И отец оказался прав. Он умел видеть душу, все его произведения о победе человека над стихией и над самим собой. Великий режиссер Станиславский говорил о смысле сверхзадачи. Ей должна быть подчинена вся пьеса, вся игра актеров. Академик Бехтерев говорил о том, что по-настоящему человека может увлечь сверхцель, нечто глобальное – исключительно важные и масштабные. И хорошо, когда есть сверхзадача и сверхцель. Только при этом надо посмотреть, чем ради этого глобального приходится жертвовать и от чего отказываться. Потому что можно обрести сверхцель, но при этом лишиться самого важного и ценного или кого-то лишить. Одна семья строила дом. Ну вот хотелось им иметь свой собственный дом, чтобы счастливо жить за городом со своим садом. Молодые родители взяли участок в кредит, продали свою маленькую квартиру и стали строить дом. Детям было 2 и 4 года. Пока строили дом, жили во времянке. Потом выкопали яму под фундамент, потом построили коробку. Коммуникации подвели, забор ещё поставили. Из временки перешли в недостроенный дом и там стали жить. Честно говоря, в ужасных пока условиях. Но можно представить, каково жить в коробке без отделки и без потолка, кругом цемент и полиэтилен. Все деньги в этот дом вкладывали до копейки и кредит отдавали. Дети ничего не просили. Им объяснили, что папа с мамой строят дом. Поэтому денег на всякие киндеры и ненужные игрушки нет. Потом мы будем жить в прекрасном доме. Тогда появятся свободные деньги. Мы сможем покупать игрушки, киндеры и на юг поедем. Когда достроим дом. Это наша сверхзадача и сверхцель. Дом? Достроили. Прошло 12 лет, вот так. Потому что денег отец зарабатывал маловато, маме невыгодно было на работу ездить, и она сидела с детьми и прибирала строительный мусор, мыло, перевешивала полиэтилен. Вот дом-то построили, довольно хороший дом, а дети не радовались нисколько. Они ходили в школу за 5 километров в посёлке, Носили некрасивую одежду, денег не хватало. Младший донашивал за старшим, это нормально. Но они не видели ни лакомств вдоволь, ни игрушек. Ни разу не были на море. И главное, жили на стройке 12 лет. Без уюта жили в цементе и полиэтилене, среди мешков для мусора, в стуке молотка и визжании дрели. Детство прошло. И дети не разделили восторга родителей, они ненавидели дом, который украл у них детство. Радость ушла из семьи. А муж потом увлекся выпивкой и другими женщинами. Ему было невыносимо без привычного процесса достижения цели. А жена выглядела, как крестьянка на полотнах Ван Гога. Молодость и красоту сожрал этот дом, как Вавилонская башня или Египетская пирамида. Поэтому не надо лишать себя простых радостей и удовольствий. Не надо подчинять свою жизнь сверхцели фанатично, особенно если есть люди, которые от вас зависят. Можно стать начальником, защитить докторскую, добиться идеальной фигуры, разбогатеть, победить всех и занять первое место. Это прекрасно. Только надо подумать о том, Чем или кем мы жертвуем, когда начинаем строить дом? И хватит ли у нас ресурса? Порадует ли нас достижение, если мы обретем его разбитыми, ослабшими и постаревшими? А детей лишим детства? Если об этом подумать заранее, все может сложиться лучше. И можно увидеть другие пути к цели, к обычной, вполне достижимой цели – ради которой не надо жертвовать счастьем и самой жизнью. Когда в женщине нечего похвалить, хвалят её глаза. Это такое циничное немного выражение, обидное. А если и глаза особо не похвалишь? Довольно маленькие глазки и один косит, и брови такие, как у Брежнева. И сама дама очень крупная и полная, еле умещается за кассой. Я не сужу внешность людей, просто представить нужно эту колоритную даму с широким красноватым лицом. Но вот она открыла рот, стала разговаривать с покупателем, и вся очередь просто взгляд от нее не могла оторвать. Как прекрасен ее голос, какая правильная, красивая речь, сколько благожелательства в ее словах. Кассир мгновенно стала красавицей. Магия произошла. Магия речи. Когда-то первые слова и возникли как магия, как нечто высшее, присущее только человеку. Так считают многие психологи и антропологи. И речь стала могущественным орудием для покорения мира. «Позвольте, я вам аккуратно сложу в пакет ваши покупки. Молоко мы в отдельный пакетик ещё запакуем, вот так, чтобы оно не пролилось. Позвольте вам предложить скидочную карту, очень удобно ею пользоваться. Спасибо за покупки, непременно приходите ещё». Вот так она говорила глубоким мелодичным голосом. И все прямо глаз от неё не могли отвести. «Особенно покупатель». Мужчина средних лет с благородной проседью. Даже уйти не мог, всё покупал на кассе какие-то шоколадки и орешки, которые потом, слегка зардевшись, оставил кассиру, этой великолепной даме с чудным голосом и прекрасной речью. А она улыбнулась загадочно и дальше стала обслуживать покупателей. «У неё прекрасный голос». Это огромное преимущество, которое делает её привлекательной, притягательной. И у каждого есть преимущество, которое может сделать его прекрасным и желанным. Оно обязательно есть. И его-то и надо развивать и использовать. Это и есть харизма. Источник нашей энергии, нашей личной гармонии. Если нечего особо похвалить, Мы сами виноваты, мы не обнаружили и не развили то, чем нас наделили свыше. Нельзя изменить возраст или рост, хотя сейчас ноги ломают и рост увеличивают, вставляя какие-то штыри. И ребра отпиливают, чтобы талию сделать тонкой. Только можно просто найти свой источник света и красоты. Голос, речь, изящные манеры. Сила духа, уверенность, осанка, взгляд, ум — много всего есть. И что-то из этого может сделать нас прекрасным, если это использовать и развивать. Я ушла, а прекрасный голос кассира сирены раздавался позади. И за кассой сидела красивая дама, гармоничная и притягательная. А ведь это всего лишь голос, всего лишь умение говорить. Всего один дар богов, но он искупает отсутствие талии или накладных ресниц. Дар богов приносит счастье, если им правильно пользоваться. На нас иногда нападает тот, кто ел из наших рук. Если речь не о животном, конечно животные благодарнее иных людей. А вот человек часто нападает на того, кто его вызволил из опасной ситуации, лечил, кормил и всячески поддерживал. Нападет такой спасенный внезапно и ударит в спину. Потому что именно от него удара не ожидали и совсем не опасались поворачиваться спиной. Одна женщина помогала заболевшей приятельнице, Нашла деньги на лечение, хлопотала, навещала в больнице. Потом пригласила пожить у себя на даче на свежем воздухе. Кормила и поила. Приятельница выздоровела, ничего серьезного не нашли. А потом эта добрая женщина устроила приятельницу на работу к своему мужу. С прошлой работы знакомую уволили за растрату. Но надо ведь помочь человеку. А эта приятельница начала соблазнять мужа доброй женщины и откровенно предлагать ему свою любовь. К счастью, муж рассказал жене честно о сложившейся ситуации, и они просто расстались с бывшей подругой. А эта приятельница начала распускать мерзкие слухи и угрожать в сети с фейковых аккаунтов. Жена осталась в горьком недоумении, почему так вышло, почему с ней так поступили. С певицей Марией Калас была такая же история. Ее вытаскивала из депрессии супружеская чита ее друзья. А потом Мария начала откровенно соблазнять мужа прямо на глазах у жены. Депрессия прошла, силы вернулись. Настал момент расплаты за добро. Надо подумать вот о чем. Почему у человека в трудном положении нет друзей? И почему никто не спешит на помощь, кроме вас? есть ли речь не о беспомощном инвалиде и не о старике или ребёнке, как так жил этот человек, что у него совсем нет друзей? Ни друзей, ни родственников. Почему никто не пришёл ему на помощь и не оказал поддержку? Может, причина в характере этого человека? Послушайте, как он отзывается о других». Благодарен ли он тем, кто ему раньше помогал или его окружали исключительно плохие и злые люди? Проявите внимание вот к чему. Прилагает ли сам человек усилия, чтобы выбраться из плохого положения? Или он только говорит о неимоверных усилиях, которые он предпринял, а сам удобно устроился у вас на горбу и с удовольствием пользуется вашими ресурсами? Подумайте также о том, как вы сами вели бы себя в подобной ситуации. Вам совестно было бы просить и принимать помощь? Отнимать время, есть чужой хлеб и просить подвинуть поближе масло? Вам уютно было бы жить в чужой семье и спать в чужой кровати? Нет? А почему этому человеку так привычно и удобно? У него же есть свой дом и свой хлеб. Может, это человек такой? Много о чём надо подумать, если человек ест за вашим столом. Без подозрительности просто задайте себе эти простые вопросы и постарайтесь честно на них ответить. Многих проблем тогда можно избежать. Накормили, поддержали, помогли. А звать к себе жителей вместе работать совсем не обязательно, потому что очень часто в душе облагодетельствованного человека Начинает зреть недобрые чувства и нехороший умысел. Люди, которые слишком легко принимают благодеяние, привычно этак пользуются расположением и не стесняются стеснить других, могут потом поступить с вами очень нехорошо. Потому что они уже поступают не очень-то хорошо, когда пользуются вашей добротой как должным, хоть и рассыпаются в горячих благодарностях. В токсичной игре вы обязательно проиграете. Это как с опытным шулером играть, у которого в каждом рукаве покраплённому тузу. Выиграть в такой игре невозможно. Выбор такой или маленький проигрыш, или крупный. Можно даже себя проиграть и попасть в пожизненное рабство. Правила игры очень простые. Вам предлагают сделать ход. Вы этот ход делаете и проигрываете. А если отказываетесь ходить, с вас штраф. Простые правила, правда? Токсичный человек обращается к вам с просьбой или предложением. Он мил и скромен. Вы проникаетесь сочувствием и желанием помочь. Или заинтересовываетесь его предложением, хотя что-то вас смущает. Какая-то маленькая деталь. Какое-то условие, уступка, на которую вам придется пойти. Или просто несправедливое чувство антипатии к человеку. Несправедливое, потому что он ничего плохого не сделал еще. Вы не волнуйтесь, обязательно сделает. Если вы сделаете хоть шаг навстречу, вы окажетесь в ловушке. Для этого надо согласиться на условия игры, а потом эта музыка будет вечной. «Игра будет длиться до тех пор, пока вы по уши не испачкаетесь в чужой грязи. И вот тогда на вас укажут другим и предложат посмотреть, какой вы грязный и нехороший». Один психолог консультировал девушку, у которой были проблемы в отношениях со всеми. За первую консультацию девушка заплатила, горестно рассказывая о том, как все к ней плохо и несправедливо относятся. За вторую консультацию девушка заплатила половину суммы. Она сообщила о том, что денег не хватает уже после приема и пообещала заплатить потом. Потом девушка попросила принять ее в неурочное время, мол, очень тяжело на душе и не заплатила ни копейки. А потом она стала звонить и писать психологу в любое время и делиться переживаниями, спрашивать совета. Когда, наконец, специалист напомнил ей о деньгах, девушка сказала, что он такой же корыстный и злой, как все. И ничуть ей не помог, ей еще хуже стало. И написала о психологе, который полгода ее даром обслуживал, плохие отзывы везде, где смогла и потребовала обратно деньги за первую и вторую консультации, раз специалист не помог, пусть вернёт деньги плюс моральный ущерб. Ну, психолог сам дурака свалял, честно говоря. Но вот в магазине другая девушка купила платье. Дорогое платье. Невозможно же не продать покупателю вещь в магазине, правильно? Но хозяйка бутика чувствовала неладное потому что что-то в поведении девушки её насторожило. И точно, началась эпопея с платьем. Сначала девушка обменяла платье на другое, потом принесла другое обратно и сказала, что цвет не подходит, не к лицу он ей. Затем взяла третье платье и его тоже принесла обратно. Сказала, что у неё аллергия началась. Она потребовала заказать платье из каталога, вот оно подойдёт, пожалуй. Все это время покупательница писала хозяйке сообщения и высказывала свои пожелания. Чтобы как-то прекратить ситуацию, хозяйка с убытком для себя заказала платье и отдала его девушке. Та померила, заплакала и сказала, что это не совсем то платье, которое она себе представляла. Пуговицы не совсем того цвета, надо другое заказать. И хозяйка заметила, что заплаканная девушка так улыбается тихонько, как сытый вампир. Владелица бутика вернула девушке все деньги и ещё свои добавила, только чтобы отвязаться. А покупательница сказала, что зайдёт снова, когда будет новая коллекция. Ведь надо же купить платье. Или... Женщина жаловалась на мужа-абьюзера своей подруге. Та давала советы и поддерживала, как могла, круглосуточно. И тоже мужа ругала в переписке, ясное дело. А женщина потом всю переписку показала мужу. Мол, мои друзья тебя горячо осуждают. Видишь, что Таня про тебя пишет. Свои сообщения женщина стёрла, конечно. И вышло, что добрая Таня... Мало того, что круглосуточно эмоционально обслуживала подругу, так еще и стала врагом номер один для ее мужа. А подруга ласково сообщила, что ей теперь с Таней надо встречаться тайком и украдкой. Муж пообещал голову проломить этой Тане. Очень мило. «Токсичные игры. Надо прекращать сразу». Да, неприятные моменты и даже убытки сразу и возникнут, не стал делать ход плати штраф. И токсичный покупатель сразу начнет требовать книгу жалоб, если ему отказать. И про психолога моментально напишут отзыв, какой он корыстный, злой, не захотел подождать оплату и бесплатно консультировать, не ходите к нему. Так что убытки будут. Ну, считайте, что вы повстречали грабителя, и он вас ограбил. Бывает такое в жизни. Но вы дешево отделались и сумели убежать. Грабитель только шапку сорвал. Ну, пусть пользуется вашей шапкой, догрызает ее за углом. Зато голова осталась на месте. И вас не смогли втянуть в токсичную игру, которая может длиться годами». Токсичная матч в полном смысле слова была у Марии Кюри, великой женщины-физика, открывшей радией. Мешочек с этим радием Мария всю жизнь носила на груди, как амулет. Тогда об опасных свойствах радиации мало знали, но ведь всё тело Марии было в радиоактивных ожогах. Вполне можно было догадаться, в чём дело, имея такой гениальный ум. Но гениальная женщина с мешочком не расставалась. Он был ей почему-то очень дорог. Вот непременно на груди она желала носить этот маленький чернобыль в мешочке. Тело Марии Кюри настолько токсично, радиоактивно, что его похоронили в специальном гробу-саркофаге, как атомную станцию после аварии. В детстве мать не обнимала и не целовала Маню и других своих детей. Более того, она уходила сразу, как только кто-то из детей пытался ее обнять. Физического контакта с матерью не было никогда. Мать была токсичной. В полном смысле слова она болела открытой формой туберкулеза и боялась заразить детей заботилась о детях, но не разрешала к себе прикасаться, чтобы не заразить. А потом умерла. Мария родила двух дочерей в браке с Пьером Кюри. Он вместе с ней изучал радиацию и проводил опыты с опасными веществами. Дети родились здоровыми, к счастью. Но старшую девочку мать сразу отправила к дедушке, чтобы не отвлекаться от работы. Да с младшей была холодна и сдержана. Мария любила дочерей, наверное, но не допускала физического контакта с ними, не обнимала и не целовала. Она тоже была токсичной матерью, радиоактивной. С другой стороны, объятия и поцелуи мамы, у которой на груди висит мешочек с радием, а дозиметр в её присутствии просто сломался бы, Эти объятия не так уж и полезны, правда? Можно получить изрядную долю радиации после нежного поцелуя, заболеть и погибнуть. И поэтому холодность была в итоге спасительна, как и в случае с матерью самой Марией. Токсичная мать может быть холодна к ребенку, бессознательно стараясь его защитить от своей токсичности, от плохой, негативной программы, которую носит в себе как палочку коха или мешочек с радием. Иногда холодность – это защита от проклятия, которое давлеет над матерью от её психических микробов. Отправили жить к любящей бабушке – это полбеды. Может, вблизи радиоактивной мамы ребёнок пострадал бы куда больше. Мало обнимали, целовали – заботились, но не нежели, не ласкали. Может, ласки поражённой бациллами родительницы обошлись бы слишком дорого? Холодность и отстранение не так страшны, как пожирание ребёнка матерью, как разрушительный эмоциональный контакт, радиоактивные объятия, из которых не уйти живым и здоровым. Вот об этом надо серьёзно подумать, детям холодных матерей. Может, мать-природа или бог уберегли вас от инфицирования негативной программой, которая передается через физические контакты и эмоции. Поцелуи радиоактивной матери опасны, объятия губительны. В холоде нет ничего хорошего, конечно, но еще меньше хорошего в атомном реакторе в облучении и заражении».